Он тут же выступил вперед и замер в готовности, один посреди поляни, с высоко поднятой рукой. После короткого замешательства за ним шагнули еще трое. Их руки протянулись к небу, почти полностью скрытым кронами. Аира выждал еще секунд пять, потом кивнул. — Хорошо, вы четверо со мной. Если сдадите, поедете домой полными гражданами сегодня, после полуночи со старой группой.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 Все они были полуголые в коротких рваных штанах, похожих на набедренные повязки. Все держались исключительным высокомерием дедов, впервые приветствующих собак. Из разговоров, почтительных с одной стороны и покровительных с другой, выяснилось, что из 35 претендентов в их группе четверо оплыли домой раньше времени, так и не получив статуса. В их группе был другой инструктор, не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 Откуда-то появились кухонные тисаки и железные опоры для вертела. Среди хозяйственных подстроек обнаружилась каменная печь. Крокодил наблюдал, как быка собираются жарить на вертеле целиком, и грустно думал, что при испоком подходе ей на наполовину горелое, наполовину сырое мясо. Он по-прежнему держался в стороне. Коллектив в основном сформировался. Стало ясно, кто чей друг, кто лидер, кто весельчак, кто ленивец.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 Эта их пресловутая проба выглядела как юношеский ритуал, вроде присяги в армии или посвящения в студенты. Мальчики, привыкшие к должны продемонстрировать сильное желание стать гражданином. На острове, в джунглях, босиком по камням. Интересно, как подобные испытания проходят девочки?